минавал 1971 год. Отшумели негритянские волнения на побережье нью гэмшпера и с ростом банковских счетов смол кропот местных предпринимателей. До смешного рана выдвинул свою кандидатуру в президенты никому неизвестный тип по имени Джордж Макговерн. Любой маломайский разбирающийся в политике понимал, что кандидатом от демократов в 1972 году станет Эндмунд Макки. И кое, кто даже считал, что ему ничего не стоит сбить с ног тролля из Сан-Клементе, имеется в виду Ричард Никсон, и положить его на обе лопатки. В начале июня, перед самым распуском школьников на летние каникулы, Сейра в очередной раз встретила знакомого студента-юриста. В хозяйственном магазине Дея она покупала тостер, а он искал подарок к годовщине свадьбы родителей. Он спросил, не пойдет ли она с ним в кино. В городе показывали новый фильм с Клинтом Иствудом Грязный Гарри. Сэра согласилась, и оба остались довольны. Нолтер Хезлит отрастил бороду и уже не казался ей очень похожим на Джонни. По правде говоря, она уже почти забыла, каким был Джонни. Сэра ясно видела его лицо лишь во сне. Он стоял у колеса судьбы, хладнокровно наблюдая за вращение, будто оно слепо повиновалось ему. При этом глаза у Джонни, казалось, приобрели необычайный и немного пугающий темно фиолетовый цвет. Они с Оутом стали часто встречаться. С ним было легко. Он ни на чем не настаивал, а если такое и случалось, то его требование возрастало столь постепенно, что это было почти незаметно. В октябре Он предложил купить ей колечко с бриллиантиком. Сэра попросила два выходных на размышления. В субботу она поехала в Eastman Medical Center, получила в регистратуре специальный пропуск с красной каймой и прошла в отделение интенсивной терапии. Она сидела у кровати Джонни около часа. Осенний ветер завывал в темноте за окном, предвещая холод, снег и пару умирания. Прошел почти год без шестнадцати дней со времени ярмарки, колеса и лобового столкновения у болота. Она сидела, слушала завывание ветра и смотрела на Джонни. Повязки были сняты. На его лбу, в полутора дюймах над правой бровью, начинался шрам, зигзагом уходивший под волосы. В этом месте их тронуло просить, как у Коттона Хоуса, детектива восемьдесят седьмого полицейского участка, герой многочисленных романов Эдда Макбейна, псевдоним Ивана Хантера. Сэра не обнаружила в Джонни никаких перемен, если не считать неизбежной потери веса. Перед ней крепко спал молодой человек, почти чужой. Она наклонилась и слегка коснулась его губ, словно можно было переиначить старую сказку. И вот сейчас ее поцелуй разбудит Джонни. Но он не просыпался. Сэра ушла, вернулась в свою квартирку у Визи, легла на кровать и заплакала. А за окном, по темному миру бродил ветер, швырял перед собой охапки желто красных листьев. В понедельник она сказала Уолту, что если он и вправду хочет купить ей колечко с бриллиантом, самым что ни на есть маленьким, она будет счастлива из гордости его наденет. Таким был 1971 год для Сэрри Брекнул. В начале 1972 года Эдмунд Маски расплакался во время страстной речи перед резиденцией человека, которого Сани Эллиман называл не иначе как этот лысый халуй. Джордж Магавар спутал все карты на предварительных выборах И лойф в своей газете радостно объявил, что жители Нью-Гэмшпера не любят плакс. В июле Макговерн был избран кандидатом в президенты. В том же месяце Сэра Брэкно стала Сэрой Хезлит, они солтом обвенчались в первой методистской церкви в Бангаре. Менее чем в двух милях оттуда продолжал спать Джонни Когда Уолт поцеловал Сэру на глазах у всех родных и друзей, собравшихся на обряд бракосочетания, она вдруг с ужасом вспомнила о нем. "Джонни", подумала она. И увидела его таким, каким он был, когда зажегся свет, наполовину Джекиль, наполовину злобный Хайт. На мгновение она застыла в руках Уолта, а затем все прошло. Было ли это воспоминание или видение, оно улетучилось. После долгих размышлений и разговоров с Уолтом она пригласила родителей Джонни на свадьбу. Приехал один Герберт. На банкете она спросила, хорошо ли себя чувствует Вера. Он оглянулся, увидел, что на какое-то время они остались одни, и допил остатки виски с содовой. За последние полтора года он постарел лет на пять, подумала Сэра. Полосы поредели, морщины стали глубже. Очки он носил осторожно и застенчиво, как всякие, для кого они в новинку, из за слабых оптических стекол настороженно смотрели в страдающие глаза. Нет, не совсем Сэра. По правде говоря, она в Вермонте, на ферме, Ждет конца света. Чего? Герберт рассказал ей, что полгода назад Вера начала переписываться с группой, состоящей примерно из 10 человек. Они называют себя американским обществом последних дней. Заправляют там мистер и миссис Стонкерс из Растина, штат Висконсин. Стонкерсы утверждают, что когда они отдыхали, их захватила летающая тарелка. Стонкерсов доставили на небеса, но не на созвездие Орион, а на похожую на Землю планету, которая вращается вокруг Арктура. Там они попали в общество ангелов и лицезрели рай. Стонкерсом сообщили, что последние дни уже наступают. Их сделали телепатами и вернули на землю, чтобы они собрали немногих верующих для первого, так сказать, челночного рейса на небо. И вот съехались 10 человек. Они купили ферму к северу от Сент-Джонсбери. И сидят там уже около семи недель в ожидании тарелки, которая прилетит и заберет их. Но это, похоже, начала Сэра, и тут же закрыла рот. "Я знаю, на что это похоже", сказал Герберт. "Похоже на сумасшествие". Местечко стоило им девять тысяч долларов, а там и нет-то ничего, кроме развалившегося фермерского дома на двух акров никудышной земли. Вклад Веры составил 700 долларов. Это все, что она могла собрать. Остановить ее не было никакой возможности, разве только посадить под замок. Он помолчал, затем улыбнулся. Не стоит об этом говорить на вашей свадьбе, сэра. У вас должно быть все отлично. Я знаю, что так будет. Сейра постаралась тоже улыбнуться. Спасибо, Герберт. А вы Вы думаете, что она вернется? О, да. Если к зиме не наступит конец света, я думаю, вернется. Ну, желаю вам самого наилучшего, сказала Сейра и обняла его. На ферме в Вермонте не было отопления, и в конце октября, когда тарелка так и не прилетела, Вера вернулась домой. Тарелка не прибыла, сказала она, потому что они еще не готовы к встрече с ней. Они еще не отринули все несущественное и грешное в своей жизни. Но она была в приподнятом настроении, воодушевлена, во сне она получила знак. Ей возможно и не придется улетать в рай на летающие тарелке, но у Веры все больше крепло убеждение. Ее призвание состоит в том, чтобы руководить сыном, направлять его на путь истинный, когда он начнётся от забытья. Герберт встретил ее, приласкал, и жизнь продолжалась. Джони находился в коматозном состоянии уже два года. Это был сон, мелькнула у него догадка. Он находился в темном, угрюмом месте, в каком-то проходе. Потолок такой высокий, что его не было видно, терялся где-то во мраке. Стены были из темной хромированной стали. Они расширялись кверху. Он был один, но до него, как будто издалека, доносился голос. Он знал этот голос, слышал эти слова где-то когда-то. Голос испугал его. Он стонал и обрывался, эхо билось о хромированные стальные стены подобно оказавшаяся в ловушке птицы, которую он видел в детстве. Птица залетела в сарай с отцовскими инструментами и не знала, как оттуда выбраться. В панике она металась, отчаянно и тревожно пища, ударялась о стены до тех пор, пока не погибла. В голосе слышалась та же обреченность, что и в птичьем писке. Ему не суждено было выбраться отсюда. Всю жизнь строишь планы, делаешь как лучше, стонал призрачный голос. И всегда ведь хочешь самого хорошего, а парень приходит домой с волосами до задницы и заявляет, что президент Соединенных Штатов свинья. Свинья, ну не дрянь, я берегись, хотел сказать Джонни. Ему хотелось предостеречь голос, но Джонни был нем. Берегись. Чего? Он не знал. Он даже не знал с уверенностью, кто он, хотя смутно помнил, что когда-то был то ли преподавателем, то ли проповедником Иисуса. Вскрикнул далекий голос, голос потерянный, обреченный, тонущий и потом тишина. Вдали затихает эхо когда-нибудь голос снова заговорит. И вот это когда-нибудь наступило. Он не знал, сколько пришлось ждать, ибо время здесь не имело значения или смысла. И он начал ощупью выбираться из прохода, откликаясь на зов, возможно, только мысленно, в надежде как знать, что он и обладатель голоса вместе найдут выход. А может, просто желая утешить и получить такое же утешение в ответ. Но голос удалялся, удалялся, становился все глуше и слабее, далёким, еле слышным, пока не превратился в отзвук эха и совсем исчез. Теперь он остался один, двигаясь по мрачному и пустынному залу теней. Ему уже чудилось, что это не видение, ни мираж и не сон, Но все равно нечто необычное. Наверное, он попал в чистилище, в этот таинственный переход между миром живых и обителью мёртвых. Но куда он шел? К нему стали возвращаться образы, тревожные образы. Они следовали вместе с ним подобно духам, оказывались то сбоку, то впереди, то сзади, потом окружали его странным хороводом, оплетали тройным кольцом, касались его век колдовскими перстами, но было ли это на самом деле? Он почти что видел их, слышал приглушенные голоса чистилища. Там оказалось и колесо, беспрерывно вращающееся в ночи, колесо судьбы красные и чёрные жизнь и смерть замедляющая свой ход на что же он поставил он не мог вспомнить а надо бы ведь от этого зависело само его существование туда или оттуда панали пропал его девушке нехорошо ее нужно увести домой спустя какое-то время проход стал светлеть Поначалу он подумал, что это игра его воображения, своего рода сон во сне, если такое возможно. Однако прошло еще сколько-то времени, и просвет стал чересчур очевидным, чтобы его можно было приписать воображению. Все пережитое им в проходе стало меньше походить на сон. Стены раздвинулись, и он едва мог видеть их, а тусклая темнота сменилась мягкой туманно-серой мутью, цветом сумерек, теплый и облачный мартовский день. И стало казаться, что он уже совсем не в проходе, а в комнате, почти в комнате, ибо пока, отделен от нее тончайшей пленкой, чем-то вроде плаценты, он походил на ребенка, ожидавшего рождения. Теперь он слышал другие голоса, не эхообразные, а монотонные и глухие, будто голоса безымянных богов, говорящих на неведомых языках. Понемногу голоса становились отчетливее, он уже почти понимал их разговор. Время от времени он открывал глаза, или ему казалось, что открывал, и в самом деле увидел обладатели этих голосов, яркие, светящиеся призрачные пятна не имевшие поначалу лиц иногда они двигались по комнате иногда склонялись над ним он не подумал что можно заговорить с ними во всяком случае в начале он предположил что это может быть какие-то существа иного мира а светлые пятна ангелы со временем и лица подобно голосам становились все отчетливее. Однажды он видел мать. Она наклонилась над ним и попав в поле его зрения, медленно и грозно произнесла что-то бессмысленное. В другой раз появился отец. Дэйв Пелсон из школы, медицинская сестра, которую он узнал, кажется, ее звали Мэри или быть может Мари. Лица, голоса все приближалось, сливалось в нечто единое. И пришло что-то еще. ощущение того, что он изменился. Оно не нравилось Джонни. Он не доверял ему. Джонни считал, что любое изменение ни к чему хорошему не приведет. Оно предвещает, думал он, лишь печаль и плохие времена. Джонни вступил в темноту, обладая всем. Теперь же он чувствовал, что выходит из нее, не имея абсолютно ничего. Разве только в нем появилось что-то странное, незнакомое. Сон кончался. Что бы это ни было, оно кончалось. Комната была теперь вполне реальна, почти осязаема, голоса, лица. Он собирался войти в комнату. И вдруг ему показалось, что он хочет только одного повернуться и бежать, скрыться в этом темном проходе навсегда. Ничего хорошего его там не ожидало. Но все же лучше уйти навечно, чем проникнуть в комнату и испытывать это новое ощущение печали и грядущей утраты. Он обернулся и посмотрел назад. Да, так и есть. В том месте, где стены комнаты приобретали цвет темного хрома, позади одного из стульев, незаметно для входящих и выходящих светлых фигур, комната превращалась в проход уводивший, как он подозревал, в вечность. Там исчез тот другой голос, голос таксиста. Да. Теперь он все вспомнил: поездку на такси, водителя, поносившего сына за длинные волосы за то, что тот считал Никсона свиньей, затем свет четырех фар двигавшихся по склону, две пары фар по обе стороны белой линии. Столкновение, никакой боли, лишь мысль о том, что ноги задели счетчик, да так сильно, что он сорвался с кронштейна. Затем холодная сырость, темный проход, а теперь это странное ощущение. Выбирай, шептал внутренний голос. Выбирай, не то они выберут за тебя. А они вырвут тебя из этого непонятного места, как врачи вынимают ребенка из утробы матери посредством кесарева сечения. А затем к нему приблизилось лицо Сейры. Она находилась где-то рядом, однако ее лицо было не столь ярким, как другие, склоненные над ним лица. Она должна была быть где-то здесь, встревоженная и исфуганная. Теперь она почти принадлежала ему, он это чувствовал. Он собирался просить ее руки. Вернулось чувство беспокойства, более сильное, чем когда-либо, и теперь оно было связано с Сэрой. Но еще сильнее было желание обладать ею, и Джонни принял решение. Он повернулся спиной к темноте. А когда позже оглянулся, темнота исчезла. Рядом со стулом ничего, кроме гладкой белой стены комнаты, в которой он лежал. Вскоре он начал понимать, где находится. Конечно же, в больничной палате. Темный проход почти не остался в памяти, хотя и не забылся окончательно. Но более важным, более насущным было другое. Он, Джон Смит. У него есть девушка по имени Сэра. Брекнул, и он попал в страшную автомобильную катастрофу. Наверное, ему повезло, раз он жив, и хорошо бы еще не превратился в калеку. Возможно, его привезли в городскую больницу Клифс Милс, но скорее всего это Eastman Medical Center. Он чувствовал, что пролежал здесь долго. Может, он находился без сознания целую неделю или дней десять? Пора возвращаться к жизни. Пора возвращаться к жизни. Именно об этом думал Джонни, когда всё стало на свои места, и он открыл глаза.